Лекция 63. Крестьяне и первая ревизия, состав общества по уложению, вербовка и наборы, подушная перепись, расквартирование полков, упрощение общественного состава, подушная перепись и крепостное право, народно-хозяйственное значение подушной переписи. Дворянство юридически и экономически всего теснее соприкасалось с крестьянством, но меры Петра, коснувшиеся сельского населения, направлены были к обеим основным целям преобразователя, не только к упрочению военной реформы, но, пожалуй, еще более к решению задачи, составлявшей после переустройства армии важнейшую его заботу. усилению средств казны. Состав общества Уложение определило права и обязанности трех основных классов гражданского общества. То были люди служилые, люди посадские, торгово-промышленные и люди уездные, то есть крестьянство, п о д р а з д е л я в ш е е с я на крестьян крепостных и черносошных. государственных, с которыми слились и дворцовые. Но между этими тремя, а с духовенством и четырьмя сословиями, оставались промежуточные, м е ж у м о ч н ы е слои, которые, соприкасаясь с основными классами, не входили плотно в их состав и сами не имели сословной плотности и стояли вне прямых государственных обязанностей, служа частному интересу. То были, первое, холопы полные, вечные, кабальные, временные и жилые, срочные. Второе, вольно гулящие люди, вольница, как их еще называли, с о с т а в л я в ш и е с я из отпущенных холопов, из посадских и крестьян – бросивших тягло и свое занятие, даже из служилых людей, замотавшихся, беспоместных или бросивших свои поместья, вообще из бездомных и бесхозяйных людей, переходный класс между крепостными и свободными тяглыми людьми. К ним же можно причислить и нищих по ремеслу, многолюдный тунеядный класс – неосторожно расположенной духовенством и мирянами посредством ложнонаправленной благотворительности. Разумеется, я не причисляю к этому классу настоящих богодельных людей, убогих, стариков, старух, находивших приют при церквах и в частных домах. Третье. Архиерейские и монастырские слуги и служки, из которых первые, служа по управлению церковными землями, Очень походили на служилых государевых людей, получали от кафедр и монастырей земельные участки на поместном праве, и иногда прямо переходили в государевы служилые люди, а вторые были как бы церковными холопами, хотя служили без крепостей. Четвертое. Многочисленные дети духовенства, церковники, как их называли, ждавшие или не находившие себе церковно-служительского места, такое как перебивавшиеся при церквах около своих родителей, иногда занимавшиеся городскими торгами и промыслами, иногда поступавшие в частное услужение. Между этими слоями по их положению в государстве можно провести такое различие. Холопы и церковные служки были лично крепостные люди, не нёсшие государственного тягла. Гулящие церковники были свободные лица, но также не несли государственного тягла. Черносошные крестьяне были также свободные лица, но несли государственное тягло. Крепостные крестьяне, а из холопов задворные, были не свободные люди, но несли государственное тягло». Людность всех этих переходных слоев, придававших такую пестроту общественному составу, производила впечатление на непривычный глаз. Иноземные наблюдатели в XVII веке удивлялись, как много праздного люда в московском государстве. Эта праздная или непроизводительно занятая масса, почти всею тяжестью своего содержания падала на те же рабочие, тяглые классы, из которых и казна извлекала свои доходы, и в этом отношении являлась соперницей государства, перехватывая у него средства, которые могли бы идти на пополнение государственной казны. Петр со своей природной хозяйственной чуткостью хотел... Пристроить этот л ю д к настоящему делу, использовать его в интересах государства, для тягла и службы. Солдатской вербовкой и потом подушной переписью он произвел генеральную чистку общества, упрощая его состав. Вербовка и набор Вольница и х о л о п с т в о были самыми усердными поставщиками новобранцев, когда начала формироваться регулярная армия. Из этих классов преимущественно набирался первоначальный рядовой персонал гвардейских полков, потом уже получивший шляхетский состав. Для их комплектования Петр даже нарушил крепостное право. Боярским холопам разрешено было поступать в них без согласия господ, Из тех же классов преимущественно составились и новые полки, девинутые под Нарву в 1700 году. Перед тем указано было брать в солдаты отпущенных на волю холопов и крепостных крестьян, оказавшихся по освидетельствовании годными к военной службе. Князь Куракин в своей летописной автовиографии записал, что когда «Сказано всякому чину воля, кто хочет в солдаты идти, коли хочет, тогда поди, и многие из домов шли». Тогда же снаряжался Балтийский флот, потому кликали в матросы молодых ребят и набрано с три т ы с я ч человек. Так разряжалась густая масса лишних людей в закосневшем от недостатка работы обществе. Чистка была основательная. Из десятков тысяч этих боевых охотников едва ли кто воротился домой, лучше сказать, в прежнее бездомное состояние, кто не успел пуститься в бега, все полегли под двумя нарвами, под Ригой, Эристфером, Шлюсельбургом, а более всего от голода, холода и повальных болезней. Когда установились периодические рекрутские наборы, они захватили не только тяглых людей, городских и сельских, но и дворовых, гулящих, церковников, монастырских служек, даже подьячих. Так в государственный строй вводилось до да то ли чуждое ему начало – всесословная повинность. Подушная перепись Подушная перепись была другим и еще более сильным средством упрощения общественного состава. а Самое производство ее довольно характерно, ярко освещает приемы и средства преобразователя. Когда с завоеванием Лифляндии, Эстляндии и Финляндии стало ослабевать напряжение Северной войны, Петру пришлось подумать о постановке созданной им регулярной армии на мирную ногу. Эту армию и по окончании войны надо было н о б держать под ружьем, на постоянных квартирах и на казенном содержании, не распуская по домам, и нелегко было придумать, куда с ней деваться. Петр составил мудренный план расквартирования и содержания своих полков. В 1718 году, когда на а л а н д с к о м конгрессе шли мирные переговоры со Швецией, Он дал 26 ноября указ, изложенный по его привычке первыми словами, какие пришли ему на мысль. Первые два пункта указа с обычным торопливым и небрежным лаконизмом законодательного языка Петра гласили «Взять сказки у всех». «Дать на год сроку, чтобы правдивые принесли, сколько у кого, в которой деревне душ мужеско пола, объявя им то, что кто что утаит, то отдано будет тому, кто объявит о том. Расписать, насколько душ солдат рядовой с долей на него роты и полкового штаба, положа средний оклад». Далее, столь же неясно, указ предписывал порядок своего исполнения. стращая исполнителей конфискациями, жестоким государевым гневом и разорением, даже смертной казнью, обычными украшениями законодательства Петра. Этот указ задал суетливую работу губернским и сельским управлениям, как и землевладельцам. Для подачи сказок о душах назначен был годовой срок. Но до конца 1719 года сказки поступили лишь из немногих мест, и то большую частью неисправные. Тогда Сенат командировал в губернии гвардейских солдат с предписанием заковать в железо собиравших сказки чиновников и самих губернаторов и держать их на цепях, никуда не выпуская, пока не пошлют, в учрежденную для переписи в Петербурге канцелярию всех сказок и составленных по ним ведомостей. Строгость мало помогла делу. Подача сказок еще продолжалась в 1721 году. Замедление происходило прежде всего от трудности понять сбивчивый указ, который потребовал целого ряда разъяснений и дополнений. Сперва его поняли так, что он касается только владельческих крестьян, но потом велено было заносить в сказки и дворовых, живших в деревнях, и потребовали дополнительных сказок. Явилась другая помеха. Чуя, что дело ведет к новому тяжелому налогу, владельцы или их приказчики писали души не сполна с великой утайкой. К началу 1721 года раскрыто было более 20 тысяч утаенных душ. Воеводам и губернаторам велено было личным о б ъ е з д о м на местах проверить поданные сказки. Священный Синод призвал к содействию этой п р о в е р к е ревизии, приходское духовенство, обещая ему за покрытие у тайки лишения места, ссана, имения и по б е с п о щ а д н ы м на теле наказании каторжную работу, хотя бы кто и в старости немалый был. Наконец, при помощи строжайших указов, пыток, конфискации, которыми смазывали ржавые колеса правительственной машины, к началу 1722 года насчитали по сказкам 5 миллионов душ. Тогда приступили к исполнению второго пункта указа 26 ноября, к раскладке войска на землю. расписанию полков по душам, которые должны были их содержать. Раскладчиками посланы были в десять переписанных губерний десять генералов и полковников с бригадиром. а Полки предположено было разместить на вечные квартиры, поротно особыми слободами, не расставляя их по крестьянским дворам для предупреждения ссор хозяев с постояльцами. Раскладчик должен был созвать дворян своего округа и уговорить их построить эти э, слободы э, с ротными дворами для офицеров и с полковыми для штаба. Новая беда. р а с к л а д ч и к о м вверено было предварительно проверить душевые сказки. Это была вторичная ревизия сказок, и она открыла огромную утайку душ, доходившую в иных местах до половины наличных душ. Первоначально со считанной сказочной цифрой в пять миллионов стало нельзя руководиться при разверстке полков по душам. Петр и Сенат обращались к помещикам, приказчикам и старостам с угрозами и ласками, назначали сроки для исправления сказок, и все эти сроки пропускались. Притом сами ревизоры по неясности инструкции или по неумению понимать их Путались в сортировке душ. Недоумевали, кого писать в подушный оклад и кого не писать, и тормошили правительство запросами, да и точных сведений о наличном составе армии у них не было в руках, и только в 1723 году догадались собрать справки об этом. Однако р е в и з о р о м наказано было всеконечно. Кончить свое дело и вернуться в столицу к началу 1724 года, когда Петр указал начать подушный сбор. Никто из них к сроку не вернулся, и все заранее уведомили Сенат, что дело к январю 1724 года не кончат, им пересрочили до марта, а правильный подушный сбор отложили до 1725 года. Преобразователь так и не дождался в шесть лет конца предпринятого им дела. Ревизоры не вернулись и к 28 января 1725 года, когда он закрыл глаза. Расквартирование полков Полкам предназначено было своеобразное положение на местах их расквартирования. Большинство помещиков отказалось строить полковые слободы, считая за лучшее разместить солдат по крестьянским дворам. Тогда их обязали к постройке, и она легла новой великой тягостью на их крестьян. Начали стройку спешно, вдруг по всем местам, отрывая крестьян от домашних работ. Для покупки земли под Слободы обложили души единовременным сбором, это затруднило поступление подушной подати. Вскоре по смерти Петра Слободы, которые он велел построить, непременно к 1726 году, были рассрочены на четыре года, кое-где начаты стройкой, но нигде не были кончены, и свезенный крестьянами огромный материал пропал, построили только штабные дворы. Все дело велось зря, без соображения средств и последствий. Солдаты и офицеры разместились по обывательским домам в городах и деревнях. Но полки были не просто постояльцами и нахлебниками ревизских душ, на которые они были положены. По странной прихоти усталого воображения Петр усмотрел в них удобное орудие управления и сверх их строевых занятий возложил на них сложные полицейские и наблюдательные обязанности. Для содержания расквартированных полков дворянство должно было образовать из себя уездные сословные общества и для сбора подушной подати ежегодно выбирать из своей среды особых комиссаров, учитывая их на ежегодных съездах с правом судить и штрафовать за незаконные действия. Комиссар обязан был наблюдать порядок и благочиние в своем уезде об руку и даже по указаниям начальства расположенного в нем полка. Полковник с офицерами должен был преследовать воров и разбойников в своем округе, удерживать крестьян от побегов и ловить беглых, искоренять чемство и контрабанду, не позволять чиновникам губернских управителей разорять уездное население, охранять его от всяких обид и налогов. Полномочия были так широки, что по соглашению с губернаторами и воеводами они могли отдавать под суд выборных комиссаров, даже наблюдать за действиями самих воевод и губернаторов по исполнению указов, донося о неисправностях в столицу. И если бы эти полки сохранили территориальный состав и были размещены по своим родинам, они, пожалуй, на что-нибудь пригодились бы землякам. Но оставаясь чуждыми пришельцами, вбитые какими-то клиньями в местное общество и управление, они не могли уживаться мирно с местным населением и ложились тяжелым и обидным бременем не только на крестьян, но и на самих помещиков. Крестьянин не мог уйти на работу в другой уезд даже с отпускным письмом от своего помещика или приходского священника, не явившись на полковой двор, где отпускное письмо свидетельствовалось и записывалось в книгу комиссарам, выдававшим крестьянину пропускной билет за подписью и печатью полковника со взысканием пошлины. Правительство Екатерины I принуждено было сознаться, что бедные крестьяне бегают не только от недорода и подушной, но и от несогласия у офицеров и земскими у п р а в и т е л я м и и у солдат с мужиками. Но всего тяжелее для населения был сбор подушной при содействии полков. Ещё первый указ о переписи 1718 года возложил это дело на одних выборных комиссаров без участия полков. Но дворяне надумались выбрать их только в 1724 году. При своей неодолимой вере в офицера Петр в 1723 году начертал коротенький указ, предписывая из опасения, чтобы комиссары по новости дела, какой конфузии не сделали, на первый год собирать подать с участием штаб и обер-офицеров, дабы добрый анштальт внести. Но это участие продолжено было на несколько лет. Долго после помнили плательщики этот добрый анштальт. Полковые команды, руководившие сбором подати, были разорительнее самой подати. Она собиралась по третям года, и каждая экспедиция длилась два месяца. Шесть месяцев в году села и деревни жили в паническом ужасе от вооруженных сборщиков, содержавшихся при этом на счет обывателей, среди взысканий и экзекуций. Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоеванной России татарские баскаки времен б а т ы я И сенаты, отдельные сановники по смерти Петра громко заявляли, что бедным мужикам страшен один въезд и проезд офицеров. Солдат, комиссаров и прочих командиров, из которых никто ни о чем больше не думает, как лишь о том, чтобы взять у крестьянина последнее, вподать и тем выслужиться. Крестьяне от этих взысканий не только пожитки и скот, но и хлеб в земле за бесценок отдают и бегут за чужие границы. Эти сановные протесты были стыдливым умовением пилатовских рук. Почему бы не сказать этого при жизни Петра и ему в лицо? Едва полки стали размещаться по вечным квартирам, начала обнаруживаться огромная убыль в р е в и з с к и х душах от усиления смертности и побегов. В Казанской губернии вскоре после смерти Петра один пехотный полк недосчитался более половины назначенных на его содержание р е в и з с к и х плательщиков, слишком 13 тысяч душ. Создать победоносную полтавскую армию и под конец превратить ее в 126 разнузданных полицейских команд, разбросанных по десяти губерниям среди запуганного населения, во всем этом не узнаешь преобразователя. Упрощение общественного состава Отлагая вопрос о финансовом значении подушной подати до чтения о финансовой реформе Петра, скажу теперь о ее социальном и народно-хозяйственном действии. Набрасывая свой первый указ о подушной переписи, Петр едва ли ясно представлял себе размеры предпринимаемого дела, и оно расширялось на ходу в силу своей внутренней логики. Петр, по-видимому, имел в виду сперва только владельческих крепостных людей, крестьян и деревенских дворовых. Но вводя новую податную единицу, ревизскую душу, для этих классов нельзя было оставить другие при старом подворном обложении. Потому подушная перепись постепенно распространена была на крестьян дворцовых и государственных, на однодворцев, на тяглых посадских людей. Особенно важно было распространение переписи на промежуточные классы. Здесь в произвольном распоряжении человеческой личностью законодательство Петра далеко превзошло его предшественников. В 1722 году велено было писать в подушный оклад живших при церквах сыновей, внучат, племянников и прочих свойственников, прежде бывших и ныне при церквах неслужащих попов, дьяконов, дьячков и п о н о м а р е й прикрепляя их ни за что ни про что к владельцам, на землях которых те церкви стояли, а где погосты особь стоят, не на владельческой земле, Таких церковников приписывать к прихожанам, кому они похотят, на каких условиях, указ не поясняет. Не лучше поступил закон и с в о л ь н и ц ы По указу 31 марта 1700 года принимали в солдаты холопов, бежавших от своих господ и пожелавших вступить в военную службу, а по указу 1 февраля того же года вольно отпущенных и кабальных по закону, вышедших на волю за смертью господ, по осмотре в случае годности велено записывать солдаты. По указу 7 марта 1721 года тех из них, которые с 1700 года еще не подвергались осмотру, Предписано было р е в и з о р о м осмотреть и годных зачислить в солдаты, а негодным, под страхом галер, определиться в другие службы или к кому в дворовое услужение, чтоб никто из них в гулящих не был и без службы не шатался, а кто из годных в солдаты не пойдет и пожелает опять поступить к кому в холопы, Приемщик же будет просить взять у него в солдаты другого, годного к службе человека, взамен принятого, такого заместителя брать в солдаты. Кабальный человек старика мечтал уже о скором выходе на волю по смерти барина, перешагнув через рекрутский возраст. Но барин принял другого кабального, годного к солдатской службе, и мечтатель против своей воли и вопреки кабальному праву попадал в бессрочную солдатскую службу, которая ничем не была лучше холопства. Или солдат, или холоп, или галерный каторжник. Таков выбор карьер, предоставленный целому классу вольных людей. Решительно поступлено было и с холопством. Два вида его. Задворные и деловые люди, устроенные на пашне с поземельными наделами, еще задолго до подушной переписи были поверстаны в тягло наравне с крестьянами. Теперь и остальные виды холопства, юридические и экономические, слуги светских господ и духовных властей, дворовые, пашенные и внепашенные – Городские и сельские сбиты были в одну юридически безразличную массу, и резолюции 19 января 1723 года положены в подушный оклад наравне с крестьянами, как вечные крепостные своих господ. Холопство, как особое юридическое состояние, свободное от государственных повинностей, исчезло, слившись с крепостным крестьянством в один класс крепостных людей – который господам предоставлено было устроять и эксплуатировать экономически по своему усмотрению. Крепостное право и подушная перепись Подушная перепись довершила жестокое упрощение общественного состава, произведенное распоряжениями Петра. Все промежуточные слои были без внимания к действовавшему праву втиснуты в два основных сельских состояния – государственных крестьян и крепостных людей. Причем в первое из этих состояний вошли однодворцы – черносошные крестьяне, татары, ясашные, сибирские, пашенные, служилые люди, копейщики, р е й т е р ы драгуны и т.п. о м у о о о д б н е Область крепостного права значительно расширилась – Но потерпело ли крепостное право какое-либо изменение в своем юридическом составе? Здесь совершился целый переворот только отрицательного свойства. Отмена холопства, как нетяглого состояния, не была упразднением неволи холопов, а только их переводом в государственные т я г л о причем исчезли ограничения неволи, заключавшиеся в условиях холопства кабального и жилого. Записка в подушную сказку землевладельца стала крепостью, заменившей служилую кабалу и жилую запись. Этот переворот, впрочем, подготовлялся на протяжении 70 лет, до первой ревизии. Мы уже знаем, как плохо была выражена сущность крепостной неволи крестьян в уложении, и какими чертами все-таки отличалась она в ту эпоху от неволи холопьей. Лекция 4 9 Дальнейшая судьба крепостного права после уложения и определилась плохой постановкой этого института в кодексе 1649 года. По уложению крепостной крестьянин крепок лицу владельца под условием земельного надела, а не земле под условием зависимости от з е м л е в л а д е л ь ц е в в пределах поземельных отношений и только поземельных. Потому дальнейшее законодательство разрабатывало не пределы и условия крепостного права, как право, а только способы эксплуатации крепостного труда и эксплуатации двусторонней, фискальной со стороны казны и хозяйственной со стороны землевладельца. В крепостном владении со в р е м е н и уложения являются не хозяева и сельские рабочие, как юридические стороны, а Поработители и порабощенные повинны платить произвольно налагаемую контрибуцию господам и их вождям, составлявшим правительство. Потому правительство расширяет или допускает расширение полицейской власти помещика над крепостными, чтобы сделать его своим финансовым агентом, податным инспектором крепостного труда и блюстителем тишины и порядка. в г о т о в ы й разбежаться деревне, а помещик донимает свое дворянское правительство челобитьями о принятии более строгих мер для возврата своих беглых крепостных. Недостаток закона открывал широкий простор практики, то есть произволу сильнейшей стороны землевладельцев. С уложения наблюдаем двойной процесс в крепостном состоянии под действием практики. Раньше выработавшиеся юридические виды холопства смешиваются в хозяйственных состояниях, в какие попадают холопы, и в то же время сглаживаются черты, отличавшие крепостное крестьянство от холопства. Вопреки уложению, крестьян переводят во двор, а крестьянских детей, взятых во двор, указ предписывает по смерти господ отпускать на волю как кабальных детей – Задворные люди из полных и кабальных холопов перекрепляются своим же господам на условиях крестьянской судной записи и вместе с дворовыми людьми, устроенными на пашне, зачисляются в государственное тягло, являются деловые задворные холопы из крестьян, а кабальных и старинных людей господа сажают в крестьяне со судой и с правом при переходе имения в другие руки перевозить Этих крестьян с их животами куда захотят. Уже к концу XVII века в кругу поземельных отношений все виды холопства стали сливаться в одно общее понятие – крепостного человека. Подушная перепись только утвердила фактическое положение, созданное неконтролируемой никем практикой. С другой стороны, тоже, вопреки уложению, помещики присвояют себе уголовную юрисдикцию над своими крепостными с правом наказывать по усмотрению. Из частных дел конца XVII века узнаем, что за покражу двух ведер вина у приказчика, за составление челобитной барину от имени всех крестьян села – посадить их по бедности и малоземелью на оброк противу их мочи и переменить приказчика, за выражение крепостного, что он барину некрепок, изрекался приговор бить кнутом нещадно, только лишь чуть душу в нем оставить. Крестьянское крепостное общество еще держалось, но уже без действительной силы, только как вспомогательное, следственное средство помещичьей власти. Барин предписывал «сыскать всеми крестьяны» и на основании этого обыска изрекал свой приговор. Безнадзорный рост помещичьей власти пробуждал мысль о необходимости законодательного ее ограничения. К концу царствования Петра эта мысль, можно думать, ни у одного п а с а ж к о в а созрела до ясного и твердого убеждения. Крестьянин по происхождению, он смотрел на крепостную неволю крестьян как на временное зло. Крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради они их не весьма и берегут, а прямой их владетель всероссийский самодержец, а они владеют временно. Значит, среди сколько-нибудь мыслившего крестьянства, литературным представителем которого выступил Пасашков, еще тлело или уже... Загоралась мысль, что помещичья власть над крестьянами не вечное право, как на рабочий скот, а государственное поручение, которое в свое время снимут с помещиков, как снимают должность с чиновника за выслугой лет или за ненадобностью. п а с а ж к о в возмущается произволом господ в распоряжении крестьянским трудом и имуществом. Он настаивает на необходимости установить з а к о н о м учинить помещикам расположение указное, почему им с крестьян а б р о к у иного чего и мать, и по колику дней в неделю на помещика своего работать. Он даже проектирует какой-то всероссийский съезд высоких господ и мелких дворян для совещания о всяких крестьянских поборах помещичьих и о сделье барщине, как бы обложить крестьян с общего совета и с докладу его величества. Это было самое раннее сновидение, в котором русскому крестьянину пригрезились дворянские губернские комитеты по делу об улучшении положения крестьян, с о з в а н н ы е слишком 130 лет спустя по окончании сочинения Пасашкова. Он ведет свой план еще дальше, предлагает совершенно отделить крестьянскую надельную землю от помещичьей и уже не числить ее за помещиками. При указном расположении создавались поземельные отношения, напоминающие статьи «Положение» 19 февраля 1861 года о временно обязанных крестьянах. Очевидно, начинали подумывать о развязке крепостного узла. От последних лет царствования Петра дошло иноземное известие, что царю не раз советовали отменить рабство, пробудить и ободрить большинство своих подданных, дарованием им умеренной свободы, но царь в виду дикой натуры русских и того, что без принуждения их ни к чему не п р и в е д е ш ь до сих пор отвергал эти советы. Это не мешало ему замечать нелепости сложившегося порядка и в то же время косвенно их поддерживать. Уложение 1649 года допустило случаи отчуждения крепостных крестьян подобно холопам без земли, и даже в розницу с разбивкой семейств. Исключительные случаи развились в обычай, в норму. Петра возмущала розничная торговля крепостными, как скотом, чего во всем свете не водится и отчего немалый вопль бывает. В 1721 году он передал Сенату указ «Оную продажу людям пресечь, а ежели невозможно будет того вовсе п р и с е ч ь то бы хотя по нужде продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь. Но это был не закон к непременному исполнению, а только добродушный совет в руководство Сенату при составлении нового уложения, как господа сенаторы за благо рассудят. Самодержец, не знавший границ своей власти, чувствует себя бессильным перед мелким шляхетством, среди которого была в ходу розничная торговля крепостными. Однако незадолго до того Петр подтвердил свой указ, разрешавший хлопам о по своей воле вступать в солдаты и предписавший отдавать им жен с детьми ниже д в е н а ц а т и лет, но с оставлением более возрастных в прежней неволе. Крепостное состояние обращено было к Петру не правовой, а только фискальной своей стороной, и здесь он хорошо понимал свой казенный интерес. До тех пор правительство и помещик владели крепостным селом как бы через полосно. Первая ведала крепостных крестьян и пахотных холопов, как тяглых, через помещика, как своего полицейского агента, предоставляя нетяглых дворовых в полное его распоряжение с соблюдением ограничительных условий неволи того или другого вида. Теперь это через полосное владение сменилось совместным. Прежние виды крепостной неволи исчезали вместе с ограничительными условиями, их различавшими. Оставались только хозяйственные разряды, сортируемые по воле владельца. Но, расширяя власть помещика, правительство за эту уступку накладывало руку на часть труда нетяглых крепостных. Что же случилось? Холопы ли превратились в крепостных крестьян? Или наоборот? Ни то, ни другое. Случилось то же, что было в судьбе поместья и в о т ч и н Из нового сочетания старых крепостных отношений и слияния владельческих крестьян с холопами и вольницей образовалось новое состояние, за которым со временем утвердилось звание крепостных людей, наследственно и потомственно крепких господам, как прежние полные холопы и подлежащие государственному тяглу, как прежние крепостные крестьяне. Народно-хозяйственное значение переписи Из реформы Петра Россия выходила не более, но и не менее крепостной, чем была до нее. Древнерусское право, начав полным, о б и л ь н ы м холопством русской правды, похожим на греко-римское рабство, потом выработало несколько смягченных, условных видов неволи. В XVII веке простор, данный землевладельцам, слабыми или, сословно, своекорыстными правительствами новой династии, помогал о господствующим классам, пользуясь народным оскудением, посредством хозяйственных сделок, сглаживать стеснительные для них условия этих видов холопства и даже закрепостить большую часть вольного крестьянства. Законодательство Петра не пошло прямо против этих вредных для государства холопа владельческих стремлений, даже загнала в крепостную неволю целые разряды свободных лиц и уравняла все виды неволи близко к типу полного – холопства. Так оно отбрасывало общество далеко назад, к знакомой на Руси истории греко-римской норме. Рабство неделимо, состояние рабов не допускает никаких различий. А рабе нельзя сказать, больше или меньше он раб. Но зато Петр положил податную таксу на право рабовладения, обложив всякую мужскую холопью душу государственным тяглом под ответственностью владельца. Петр думал о своей казне, а не о народной свободе, искал не граждан, а тяглецов, и подушная перепись дала ему не одну сотню тысяч новых тяглецов, хотя и с большим ущербом для права и справедливости. При всей видимой финансовой нерациональности Петр думал о своей казне, о неонародной свободе, искал не граждан, а тяглецов. и подушная перепись дала ему не одну сотню тысяч новых тяглецов, хотя и с большим ущербом для права и справедливости. При всей видимой финансовой нерациональности своей подушное обложение, однако, в XVIII веке оказало благоприятное действие на сельское хозяйство. Старые прямые налоги, поземельный посошный и, сменивший его подворный, в основе своей тоже поземельный, Тяжестью своей вынуждали крестьян и землевладельцев сокращать тяглую пашню, наверстывая убыль земельного дохода разными ухищрениями в обход казенного интереса. Отсюда измельчание крестьянских участков, наблюдаемое в XVI и XVII веках. Когда правительство новой династии с целью приостановить это сокращение за пашки перешло от посошного обложения к подворному, землевладельцы и крестьяне, не расширяя пашни, Начали сгущать дворы, скучивая в них, возможно, больше людей, или сгораживали по три, по пяти, даже по десяти крестьянских дворов в один, оставляя для прохода одни ворота, а прочие забирали заборами. Сельское хозяйство не улучшалось, а казенные доходы убавлялись. С переложением налога на души, то есть прямо на труд, на рабочие силы, Должно было исчезнуть побуждение сокращать тяглую пашню. Крестьянин платил все те же 70 копеек с души, пахал ли две или четыре десятины. В и с т о р и и русского сельского хозяйства XVIII века находим указания на этот успех, достигнутый если не исключительно подушной податью, то не без ее участия. В самый момент введения подушной подати, с а ш к о в мечтал, как об идеале, чтобы полный крестьянский двор пахал не менее шести десятин во всех трех полях. Такой надел давал всего по э, полутора десятины на душу при обычном тогда четырехдушевом составе двора. В конце XVIII века такие участки являются уже сравнительно мелкими. Обыкновенно крестьяне пахали тогда гораздо более, по десять десятин на двор и больше. Так в Древней Руси прямой налог, связанный с землей, отрывал крестьянский труд от земли. Со времени Петра подушный налог, оторвавшись от земли, все крепче привязывал крестьянский труд к земле. Благодаря подушной подати, не ей одной, но во всяком случае и ей, русская земля в XVIII веке распахалась, как не распахивалась никогда прежде. Таково значение подушной подати. Не будучи переворотом в праве, она была важным поворотом в народном хозяйстве. Указы о подушной подати не предвидят такого ее действия, но, может быть, при всей тугости правового понимания. Петру и на этот раз не изменило хозяйственное чутье. Во всяком случае, его выручила жизнь, умеющая целесообразно перерабатывать самые рискованные мероприятия законодателей.